Глядя себе на руки, Кремер пробормотал. Большое несчастье. Это и для меня большое несчастье. Я кивнула. О похоронах он еще ничего не знал. Полиция пока не разрешала забрать тело. Это могло затянуться на несколько недель. Когда мы прощались, Кремер спросил, нельзя ли нам еще раз увидеться. Ведь мы потеряли общего друга. Вид у него был жалкий. «Нам это не поможет», — мягко ответила я. И ушла. Я спешила, опасаясь, что Кремер догонит меня. Я так торопилась, что задохнулась. Мне это бегство самой показалось нелепым. В следующие дни я часто думала о Генри. Мои мысли постоянно возвращались к нему. Я размышляла, каким он был. Но воспоминания оставались смутными, расплывчатыми. Мысли вязкими, несобранными. Работала я как прежде, только дома стала задумчивой. В газетах никаких сообщений о Генри не появилось. Впрочем, я их и не ожидала. Дело закрыли, выяснять было нечего. Похороны состоялись месяц спустя, в середине мая. У меня не было желания идти на них, но все же я пошла. Я чувствовала себя в последнее время плоховато, подавлена. Однако жалела не столько Генри, сколько саму себя. Мне казалось, будто меня бросили, предали. Нужно было приучаться жить совсем одной. В конце мая в квартиру Генри въехал какой-то старик. У меня было странное чувство, когда впервые после смерти Генри я услышала, как открывают его дверь. Остановившись, я увидела, что дверь распахнулась, и из нее вышел пожилой человек. У нового жильца хронический катар. Когда он проходит по коридору, слышится его сухой, отрывистый кашель. Он дружит с пожилой дамой, живущей на нашем же этаже. Они часто выходят вместе из дома. Наверное, на кладбище. Они всегда берут с собой полиэтиленовые сумки и маленькую лейку. Глава тринадцатая Теперь, спустя полгода после похорон Генри, я уже привыкла жить одна. Дела мои идут хорошо или, по крайней мере, неплохо. Мне не на что жаловаться. Лет через пять я буду старшим врачом. Шеф похлопочет об этом, он сам намекнул. Когда-нибудь мне все же придется пойти к нему в гости, и, возможно, визит будет приятным. Я испытываю к нему странное, почти непонятное расположение. Многие в клинике шефа терпеть не могут. Его считают догматиком, человеком высокомерным и циничным. Иногда он ведет себя так и по отношению ко мне. По-моему, шефу нравится вызывать к себе неприязнь. Это упрощает ему множество решений. Надеюсь, между нами сохранится необходимая дистанция, и он не впадет в сентиментальность, не будет рассказывать мне о своих проблемах. Ничего не хочу о них знать. Работой я, в общем, довольна, хотя она мне не очень по душе. Работа для меня тем утомительнее, чем больше в ней однообразия. Порой мне не хватает в ней трудностей и напряжения, порой удовольствия. Но ближайшие двадцать лет я с ней справлюсь. Желаний у меня теперь немного, и я знаю, что они неисполнимы. Зато кое-чего я боюсь настолько, что эти страхи могут завладеть мною целиком. Климакс надеюсь пережить благополучно. Только в жару мне плохо, она мне отвратительна.